Главка шестая. Русские Кобзари. Иван Белоусов, Андрей Колтоновский, Федор Сологуб. Поразительнее всего то, что широкие читательские массы России угадывали гениальность Шевченко даже сквозь плохие переводы, даже несмотря на цензурные бреши. Они так жадно хотели узнать и изучить его творчество, в котором чувствовали столько родного, что требовали и требуют все новых изданий его «Кобзаря», в переводе на русский язык. Начиная с 1860 года, «Кабзарь», изданный Николаем Гербелем, выдержал четыре издания. «Кабзарь», переведенный Иваном Белоусовым и частично составленный им из чужих переводов, выдержал, начиная с 1887 года, не менее восьми изданий. В промежутках между этими двумя «Кабзарями» вышли три сборника стихотворений «Шевченко», в русских переводах Чмырёва, Дремцова и Лепко. В 1911 году, к 50-летию со дня смерти Шевченко в Петербурге, появился камзарь в переводах Славинского и Колтоновского, сочувственно встреченные русской критикой, как самый полный из всех камзарей. Тогда же вышли «Песни Тараса Шевченко» под редакцией Вересаева, и через несколько лет, два Маленьких Кобзаря, изданные один в Москве, другой в Киеве и так далее. Позднее, уже в советское время, вышло еще два Кобзаря. Кобзарь Колтоновского в 1933 году и Кобзарь Сологуба в 1934 и 1935 годах. Самое количество переводных Кобзарей свидетельствует, как дорог был Шевченко русским читательским массам. Вся романтическая любовь русских людей к Украине, к ее величавой истории, к ее певучему, единственному в мире пейзажу, любовь, которая еще со времени Пушкина стала в русской литературе традицией, выразилась в этом столетнем тяготении русских читателей к Тарасу Шевченко, в этом требовании новых и новых переводов его Кобзаря. Что сказать об этих переводах? Из них мы раньше всего должны выделить... Белоусовский запретный Камзарь, вышедший в самый разгар революции. В этом запретном Камзаре были помещены переводы почти всех до да то нелегальных стихотворений Шевченко. Переводы не слишком умелые, но самая тематика переведенных стихов так гармонировала с бушевавшей в стране революцией, что эту, наконец-то раскрепощенную, книгу восприняли как большое событие. К сожалению, Иван Белоусов был представителем устарелых методов переводческого искусства. Он начал свою многолетнюю и кропотливую работу над переводами стихотворений Шевченко еще в 80-х годах, когда Бодлеру навязывали ритмы Некрасова, и всем это казалось в порядке вещей. свойственное той упадочнической литературной эпохе, пренебрежение к стилю, к фонетике, к ритмике переводимых поэтов – не могло не отразиться на качестве белоусовских переводов Шевченко. Но нужно тут же сказать, что требования к переводу в ту пору, когда начинал Белоусов, были совершенно иные, чем ныне. И если с точки зрения этих пониженных требований, отодвинутых ныне в невозвратное прошлое, мы подойдем к переводам Белоусова и его предшественников, Гайдебурова, Плещеева, Сурикова, Гербеля, Мея, мы должны будем признать, что в историческом плане для своего времени соответственно вкусом и требованиям тогдашних читателей они были нисколько не хуже других приводов, например, бытовавших в тогдашней литературе приводов из Гейна. И, конечно, сыграли свою положительную роль в деле ознакомления русских читателей хотя бы с тематикой поэзии Шевченко. Вообще, если бы нам удалось рассмотреть В хронологическом порядке, в последовательности литературных эпох все переводы стихотворения Шевченко, мы воочию могли бы увидеть, как на протяжении столетия менялось самое понятие о переводческой точности. Мы увидели бы, как уже сказано выше, что переводческая точность – понятие весьма неустойчивое, что в каждую данную эпоху она измеряется совершенно иными критериями, и что те переводы из стихотворения Шевченко, которые в настоящее время кажутся нам вопиюще неточными, были воспринимаемы тогдашним читателям как достаточно близкие к подлиннику и не вызывали никаких возражений, потому что вполне соответствовали тем понятиям о переводческой точности, какие существовали в читательских массах 60-х, 70-х, 80-х годов XIX века. Нам стало бы ясно, в каком направлении эволюционировало это понятие точности и чем отличаются наши нынешние требования к советскому переводчику стихотворений Шевченко от тех требований, которые читатели предъявляли Гербелю, Плещееву, Мию. Иван Белоусов был полезен уж тем, что он, повторяю, ознакомил читателей с тематикой стихотворения Шевченко, но, конечно, только с тематикой. Будучи типичным середняком-переводчиком, он навязывал великому поэту свой середняцкий переводческий стиль. Упрощенческое обеднение богатого и сложного стиля Шевченко таков был его постоянный переводческий метод. Переводчик Андрей Колтоновский Напечатавшие первые свои переводы совместно с переводами Славинского в Кабзаре 11 года, уже в советское время перевел «Сон» и «Кавказ» и другие революционные стихотворения Шевченко. Эти переводы появились в 1933 году в дешевой библиотеке. Колтоновскому были чужды реакционные установки некоторых других переводчиков стихотворений Шевченко. Я хорошо помню, какую популярность в русской молодежи предреволюционных годов приобрел его замечательный перевод польской песни, направленный против царизма. «Как король шел на войну в чужедальнюю страну». Это был переводчик Смородок, обладавший изрядной находчивостью и гибкостью речи, большой версификаторской удалью. Но ему не хватало словесной культуры, и поэтому он переводил вслепую, на ура, на удачу. Удача у него порой бывала немалая. Но тут же рядом, особенно в первом издании, обнаружились страшные провалы в безвкусицу. В сущности, он стоял на перепутье между двумя системами переводческого искусства. И то, что в его переводах есть зародыши предчувствия, «Проблески новой системы» свидетельствует о его незаурядном литературном чутье. Но невысокая стиховая культура все же сказывается у него на каждом шагу. В госледиздате, в школьной библиотеке, напечатаны лучшие его переводы. И там среди них есть шедевр Шевченко «Мов за подушные оступылы». Шевченко говорит в этом коротком наброске, что... Воспоминаниями о минувших событиях он спасается от осенней тоски, что для того он и пишет о них «щоб та печаль не перлася, як той мускаль, в самотню душу». Колтоновский дал такой перевод этих строк «чтобы яд, восклицательный знак, тоски осенней, как солдат, не лез в святыню», знак вопроса «одинокой моей души». Выходит, что Шевченко одновременно в двух смежных строках называет свою тоску и солдатом, и ядом, и заставляет этот удивительный яд лезть в качестве солдата в какую-то святыню души. Эти безвкусные пристрастия к метафорам, к цветистым загагулинам вроде «святыни одинокой души» и «яда осенней тоски» портят лучшие переводы Андрея Колтуновского. Иные его отсебятины имеют к тому же совершенно недопустимый характер. Приводя, например, стихотворение «На Валыгдень» на Суломе, он заставляет одного малыша хвастаться тем, что отец припас ему пасхальные гостиницы с фабрики. «Мне с фабрики, тятька». Стихотворение написано в 1849 году, когда фабрики в крепостном быту Украинские деревни были величайшей редкостью. Навязывать Шевченко такой ответственный образ не значит ли грешить против исторической истины? Если бы не эти частые провалы в безвкусицу и эти довольно редкие нарушения семантики подлинника, труд талантливого мастера сыграл бы еще большую роль в приближении поэзии Шевченко к русским читателям предреволюционной эпохи. Жаль, что редактором переводов Андрея Колтоновского был такой безнадежно моветонный человек, как Славинский. Для нас переводы Колтоновского любопытны главным образом в том отношении, что они на рубеже между старой переводческой системой и новой. Старая система, как мы видели, всецело отдавала переводимого автора во власть переводчика. Власть эта была безгранична. Читатели нисколько не были заинтересованы в том, чтобы перевод являлся наиточнейшей репродукцией подлинника. Гейна переводили тогда всеми стиховыми размерами, кроме того размера, которым писал он сам. Это не были украшательские переводы XVIII века, когда переводчики, мнившие себя обладателями абсолютного вкуса, считали своим долгом улучшать и подслащать переводимые тексты. Это были я говорю о рядовых переводах 70-х, 80-х, 90-х годов, изделия торопливых и равнодушных ремесленников, порожденных упадочнической, эстетически беспринципной эпохой. Они не замечали ни стиля, ни ритмов, переводимого имя автора, а передавали одну только фабулу, нисколько не заботясь о своеобразии его писательской личности». В этой серой журнальной толпе случались, конечно, таланты, но словесная культура к тому времени пала так низко, требования, предъявляемые художественным переводам этой эпохи мещанства, были так ничтожны и смутны, что от всего 30-летия нам не осталось, кажется, ни одного перевода, который сохранил бы художественное значение для нашего времени». Новая эпоха громко требует, чтобы всему этому само правству был положен предел, чтобы искусство перевода было подчинено научным методам. Советские читатели ставят выше всего документальность, достоверность и точность. Современный переводчик, по представлению советского читателя, должен всемерно заботиться о научно-объективном воспроизведении подлинника. Так что дело вовсе не в том, что прежние переводчики были будто бы все поголовно плохие. Нет, среди них, особенно в 50-х годах, было немало серьезных работников. Но работали они на основе неприемлемого для нас устаревшего принципа, и советский читатель, заявивший свои новые требования, сдал почти все эти переводы в более или менее почетный архив. Первым переводом Шевченко, сделанным на основе этого нового научного отношения к тексту, является, как мне кажется, переведенная Гиппиусом поэма «Княжна», напечатанная в сборнике Калтоновского в 1933 году. В 1934 году вышел Камзарь в переводе знаменитого поэта Фёдора Сологуба. Как бы ни относиться к этому труду Сологуба, нельзя не признать, что высокая словесная культура символистов дала ему такие возможности, каких не было у других переводчиков. Он первый из них, изо всех, если исключить разрозненные отдельные случаи, сделал попытку, не метризируя народных ритмов Шевченко, передать их в точности теми же ритмами, какие свойственны подлинникам. И если по ряду причин его переводческий труд не оправдал тех надежд, какие на него возлагались, все же основные принципы его перевода в отношении ритмики имели для того времени немалую ценность. Но, предъявляя к Сологубу те требования, какие мы вправе предъявить к этому большому поэту, нужно громко сказать, что за исключением ритмики, да и то понимаемой чисто формально, это его предсмертная работа значительно ниже всех прочих его литературных трудов. Среди переводчиков Кобзаря нет ни одного, кто обладал бы такой заслуженной репутацией первоклассного мастера. Слагуб не Иван Белоусов. Наш пиетет к его дарованию требует самого пристального изучения его переводов, которые, именно потому что они сделаны Слагубом, являются наиболее заметными среди других переводов Шевченко. Я чувствую себя обязанным разобраться в них, Возможно, подробнее, дабы моё отрицательное отношение к ним не показалось прихотью субъективного вкуса. Первый и самый большой недостаток этих переводов заключается в их какафоне. Не верится, что автор гимнов «Родине» или «Советы», «Лунной колыбельной», «Звезды Маир» мог тем же пером написать такое множество бревенчатых, сучковатых, занозистых, трудно произносимых стихов. Читая переводы Слогуба, никоим образом нельзя догадаться, что Шевченко, поэт-музыкант, поэт-песенник, вместо текучих, по-шевченковски журчащих, плавно струящихся строк, читателю почти везде предлагается топорная проза. Шевченко скорее, кажется, руку себе отрубил бы, чем стал бы писать этим шершавым стихом. Попробуйте Произнести вслух такие, например, заскорозлые строки. Божьим домом тем, где мрем мы. Посмотрел на пап Иван Гус. Хоть и лог тот, до да него уж. Чуждых, плач, плач, Украина. И вот так-то все здесь. Сердце, если это стихи, то что же такое еловые палки? И какой напряженный, тугой, неестественный синтаксис? Вместо свободного дыхания на каждой странице стиховая икота, стиховое удушье. Попробуйте, например, прочтите такие стихи. Вот разбойник плетью сечен, зуба зуб он точит. Восклицательный знак. Недобитка, и своих же он зарезать хочет. Шатка – неряшливо и абсолютно неверно. Точить себе зуба зуб – безнадежное и вздорное занятие. Зачем разбойнику точить себе зуб, если он собирается пустить в дело нож? Точил бы нож, а не зуб. И что значит по-русски недобитка? в знак из своих же? А главное, какое презрение к шевченковскому стиховому звучанию и к смыслу? Это презрение и есть – доминанта переводов Сологуба. Не то, что ему не хватает умелости, ему не хватает минимального уважения к тексту. Шевченко, например, в одном беглом стихотворном наброске говорит о красавице-девушке, которую какие-то пинчуги, должно быть, помещики, посылают басую за пивом. В конце этого стихотворения поэт прошает «Кому ж воно пиво носить?» Переводчик, не дочитав до конца, привел начало этого стихотворения так черноброва и красиво с погреба нам восклицательный знак пива девушка несла не дочитав до конца он не знал что дальше Шевченко задает вопрос и сам заранее ответил на этот вопрос и ответил неверно вышло что девушка носит пиво самому же шевченко ему и его собутыльникам, и что за это он обличает самого же себя подобные бессмыслицы Не было бы, если бы переводчик не переводил этих стихов механически, строка за строкой, а хотя бы прочитал до конца то, что ему предстоит перевести. Дальше. У Шевченко есть образ могучего дуба, который подтачивается шашлями, то есть червями. По словам поэта, эти черви жерут и тлять старого дуба. Слагуб переводит. И жадно жрут и точат деда. Не то, чтобы он назвал дедом дуб. Нет. Из его текста вполне очевидно, что он и сам не знает, о чем идет речь. И нисколько не интересуется этим, что дуб, что дед, ему все равно. В этом же стихотворении появляется какой-то бескровный знак вопроса казак. Но какое он имеет отношение к дубу и почему бескровный, Переводчику нет до этого ни малейшего дела. Казак... В сущности, не бескровный, а безверхи, лишенный вершины. Но Салагубу, что безверхи, что бескровный, все равно. Ведь заставил же он наймечку, батрачку, разговаривать вместо тумана с курганом. У Шевченко с туманом говорила, у Салагуба и с курганом говорила. И опять получилось бессмыслица, потому что в дальнейших строках Сологуба, женщина, обращаясь к Кургану, говорит ему «Ой, туман!». Казалось бы, как можно переводить, не понимая смысла того, что переводишь? Но Сологуба смысл не интересует нисколько. У Шевченко, например, говорится о приютских девочках, которых гонят на поклонение гробу умершей царицы. Эту царицу Шевченко иронически называет «матерью байстрят» внебрачных детей и подкидышей. Сологуб же, не имея ни малейшей охоты дознаться, о чем идет речь, сделал из одной единственной умершей царицы целую толпу матерей и написал, не смущаясь, «Гонят?» – последний долг отдать, не к матерям ли их гонят? Каким матерям – неизвестно. Я уже не говорю об этом диком ударении «гонят», не об этой наплевательской рифме «отдать» и «гонят». Здесь сказалось все то же пренебрежение к тексту. Со всяким переводчиком случается, что он не вполне понимает то или иное место переводимого текста. Но Сологуб и не хочет понять. Он переводит механически, с равнодушием машины, строка за строкой, как подстрочник, совершенно не вникая в общий смысл того, что переводит. Стиль этих переводов такой же машинный, обличающий полное равнодушие к живым оттенкам и тональности слов. У байстренка ликборчонка. Такое сочетание слов может создать лишь машина. Оно чуждо, живой, человеческой речи. Лик – величавое, благоговейное слово. Байстренок – презрительно злобное. Объединять их в одной фразе нельзя. Навязывает Шевченко столь чудовищный нигилизм стиля значит извращать самую основу всего его поэтического творчества. Такой машинный нигилизм стиля Усалагуба буквально на каждом шагу. В переводе Катерины он пишет ты нам чужим то слез проливать». Токи слез – это что-то крамзинское, сентиментально возвышенное, а тын – это что-то черноземно-крестьянское, и смешивать эти два стиля значит не ощущать никакого. Но ни в чем не сказалось более отчетливо его мертвое равнодушие к стилю Шевченко, чем в этой отвратительной строчке. «Ерема, гершту, хамов чада». В подлиннике эти слова говорит украинский кабачек-еврей. Откуда у него взялось древнеславянское чада? И можно ли придумать что-либо более безвкусное, чем это сочетание двух несочетаемых слов – еврейского «гершту» и «славяно-церковного чада». Такое же мертвое машинное пренебрежение к стилю Шевченко сказалось и в той противоестественной смеси украинской лексики с русской, которая в такой непозволительной степени присуща переводам Сологуба. С одной стороны, он испещряет их обильными украинизмами, как, например, «Нет же! Позавчера! Позавчера!» или «Дальше еле мреет!» словно домик мреет, степи нивы мреют. У него есть и поляница, и черевички, и гай, и креница, и в наймах, и вспомин, и дивился, в украинском смысле смотрел, и не дугует и музыки, во множественном числе по-украински, и чернило, в единственном числе по-украински, и година, в смысле час, из Крыня, густая украинизация речи. Он до того заукраинизировался, что сплошь и рядом пишет в переводе. «Нову добру хату, и меня давнули, ночевали ляшки панки и так далее». И тут же, наряду субботу, С черевичками и креницами у него есть и подати, и тятя, и кафтан, и ковришка, и горюшка, и даже костромская лупютка. Так что в этом антихудожественном стилевом разнобое совершенно утратилось всякое подобие подлинного стиля Шевченко. И тем не менее, когда я впервые заикнулся, что восхищаться переводами Сологуба могут лишь те, кто не любит поэзии Шевченко, я был предан единодушной анафеме. О переводах Сологуба принято было высказываться в таких выражениях. Первое впечатление, остающееся от беглого чтения сологубовских переводов политических стихотворений Шевченко, это огромная их мощь, без всякого сравнения превышающая все иные попытки. В переводе лирических миниатюр Сологуб безукоризнен. Велик художественный успех Сологуба. Он передал поэта-революционера лучше других переводчиков. Мне больно разрушать эту легенду потому, что Фёдор Сологуб дорог мне как один из замечательных русских поэтов, стихи которого нередко бывали событиями в жизни моего поколения. Но не могу же я допустить, чтобы он у меня на глазах калечил одно за другим лучшее произведение Шевченко». Хвалители Сологуба указывают, что он первый из всех переводчиков передал с пунктуальной точностью ритмику стихотворений Шевченко. Конечно, это большая заслуга, но если, передавая ритмику, он не передал стиля, ритмика сама по себе вряд ли способна придать какую-нибудь ценность его переводам. Вообразите, что вам показывают копию, ну, хотя бы с Рембрандта, в которой совершенно искажен кларит. Вместо золотисто-коричневого – буро-оранжевый. Неужели вы признаете эту копию точной только на том основании, что в ней с большой аккуратностью переданы, скажем, контуры людей и предметов? В переводах Сологуба только контуры и переданы точно, а словесная живопись со всеми тональностями воспроизведена кое-как, не в попад. Как и все стихотворцы, равнодушные к текучести чужой поэтической речи, Соллогуб то и дело вставляет в шевченковский стих те лишние короткие словечки «вот тот, ведь, уж, вплоть, сплошь», которые делают этот стих еще более занозистым. «Со злодеями, вот с теми, наливания, вот в оковах, из Вифлеемской той каплицы и до всемирной вплоть столицы», Да зеленые сплошь недели без нажавить за рекою. Вот какой ценой покупает он свою эквиритмию. Этим в конец заслоняется от русских читателей красота шевченковской поэтической речи. Чудовищное равнодушие переводчика к переводимому тексту сказывается даже в сологубовских рифмах. Понадобилась ему, например, рифма к слову о конце, и он ни с того ни с сего ставит солнце. Но так как Солнце не имеет ни малейшего отношения к подлиннику, в котором говорится о несчастной Катрусе, он тут же, не смущаясь, измышляет, что эта Катруся была миловидна, как Солнце. Хотя подобная экзотика свойственна не Шевченко, не народной украинской песне, а разве что Гафизу или Фердуаси. Понадобилась ему рифма к слову «очи» он и поставил на обум какое-то непонятное точит, не имеющее ни малейшего отношения к тексту. Но так как в подлиннике говорится о крови, вот у него и получилось бессмысленное «жажду крови точат». Понадобилась ему рифма к слову «безвинна», и он снова сочиняет нелепицу. «Не мне, Господь, живущему пустынно». Все это мелочи, и я не приводил бы их здесь, если бы они не свидетельствовали с такой печальной наглядностью все о том же поразительном факте о мертвом равнодушии переводчика к переводимому тексту.